Говоря о предмете религиозного опыта, я разумею, согласно всему вышесказанному, реальное совершенство и притом действительное совершенство, обладающее объективной реальностью, то есть Бога. В земной жизни человека естественно и, может быть, даже неизбежно начинать свое религиозное искание с меньшего, именно с совершенных реальностей, то есть земных, но подлинных обнаружений совершенства в природе, в человеческой душе и в созданиях культуры. Смотрите главы третью и шестую и в дальнейшем главу пятнадцатую о религиозном очищении и главу шестнадцатую «Огни жизни». Однако это искание является только началом религии. Зрелая религиозность имеет в виду не только совершенство земных воплощений, но подлинно сущее совершенство в небесах. Не подлежит никакому сомнению, что обращение души к Богу есть обращение ее к совершенству. И обратно, душа, обращенная к совершенному, обращена к божественному, даже тогда, когда она не сознает этого и не называет его этим словом. Божественное может быть еще не Бог, а только его благодатное излучение. Но здесь уже дается человеческому опыту, веяние его или дыхание его, или каким бы иным образом не обозначить его присутствие. Поэтому подлинный опыт божественного открывает человеку его духовное око, приучает его к этой высшей сфере и должен привести его к восприятию самого Бога, что дается, однако, в земной жизни не всем». Это можно было бы выразить так. Религиозность становится возможна, как только человек начинает различать между лучше и хуже, как только он начинает постигать, что лучше, по-моему, не есть еще лучшее на самом деле, как только от восприятия лучшего на самом деле родится предчувствие полноты совершенства. Все это еще не религиозность, но лишь та атмосфера, тот уровень, та настроенность, которые делают религиозность возможной. Доколе этого нет, доколе человек духовно слеп и глух, настоящая религиозность невозможна, а возможно лишь ее суррогаты, порождаемые страхом, жадностью, вожделением и другими страстями. На этом духовном уровне надо закрепиться и утвердиться. Надо убедиться в том, что человек призван к совершенству, сначала к молитвенному созерцанию его, потом к приобщению ему и к единению с ним религия. Он должен удостовериться в том, что совершенное, по-моему, может быть на самом деле несовершенно, так что я могу отвергнуть совершенное, не узнав его, и принять по ошибке несовершенное за совершенное». Вслед за тем он должен удостовериться, что отвергнутое им совершенство нисколько не умолилось и не померкло, и что ошибочно признанное им несовершенство от этого нисколько не усовершенствовалось, что человек, оторванный от объективного совершенства, скуден, темен и бессилен, несмотря ни на какую земную силу и власть. что он нуждается в совершенном, как в воздухе, как в свете и в питании, и что он призван возлюбить его всем сердцем, всей душой и всем разумением. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37, Евангелие от Марка, глава 12, стихи 30 и 33, Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Религиозный опыт ставит человеческую душу перед лучше, перед объективно лучше, перед совершенством, перед объективным совершенством. Так что душа человеческая, не имеющая, хотя бы в предчувствии, хотя бы в духовной жажде, опыта религиозного совершенства, не имеет религиозного опыта, но пребывает в слепоте и беспомощности». а та душа, которая встречает этот опыт иронией, отвержением, возмущением и кощунством, идет по путям демонизма и сатанизма. Религиозный опыт есть по самому существу своему опыт объективного совершенства, и различные исповедания, так же как и религиозные философемы, отличаются друг от друга потому, Какими именно душевными силами и способностями люди обращаются к совершенству, воспринимают его и предаются ему, ища у него благо и спасение Так человек может предаваться этому опыту иррациональными силами своей души, приближаясь к мистической религиозности или же отдавать предпочтение разуму и мысли, тяготея к метафизическим формам религиозности. Совершенство может открываться человеку через нравственное чувство, как моральное и политическое благо, конфуцианство, или в акте полного преодоления инстинкта жизни и полного отречения от всего конечного, Будда. или в акте целостного праведничества, ведущего к сотрудничеству с Богом в его борьбе против темных сил, авеста. Но человек может обращаться к совершенству через восприятие сверхчеловеческого могущества и чувственной красивости, создавая религию нравственно несвязанной или даже индифферентной красоты «эллинства». Он может постигать совершенство преимущественно разумом, как истинную мудрость, как великую живую целевую силу, имманентную миру или прямо составляющую мир, греческие гелозаистические философемы. Но существуют и более элементарные, недуховные, примитивные концепции совершенства. На низших ступенях духовности – Человек сам живет не духом, а измерением силы и могущества. Всякое превосходство в силе вызывает в нем страх и преклонение. Он мыслит Бога как явление многомогущества или всемогущества и переживает всемогущество сам по себе как совершенство. Он еще не понимает, что совершенство-могущество могущества. отнюдь не сочетается с совершенством красоты, доброты, справедливости, мудрости и любви. То, что сверхчеловечески сильно и способно погубить или не погубить, становится для него предметом религиозного поклонения, удивления, страха, уничижения, задабривания, просьб, молитвенного привлечения на свою сторону – или, как у римлян, ритуального обязывания богов к благосклонности и содействию. Таков тотемист, наивно поклоняющийся вещам и животным. Такова симпатическая магия, основанная на подражании заклинаемым предметам. Таково поклонение силе, связанной с нравственным уродством. Демонология во всех видах, поклонение злобным, кровожадным и развратным богам. или силе, связанной с эстетическим уродством, боги многорукие, многоногие, отвратительного вида или в образе отталкивающих животных. Это есть нередко простое превосходство грубой силы, от которого надо застраховаться или с которым надо договориться. В гимнах Ригведы божественным считается все, в чем воспринимается таинственная сверхсильность, Быть может, благостно величавая, быть может, потенциально полезное или, напротив, потенциально вредное, От гор и рек до птиц, до оружия и орудия, например, плуга, и до только что взрытой борозды. По мере того, как у народов возрастает и крепнет духовный опыт, они научаются измерять совершенство высшими духовными критериями и видеть его в высших формах. и часто обратившись к этим высшим духовным ликам совершенства, они сохраняют прежние, низшие лики его через их аллегорическое истолкование или через их символическое углубление и утончение. Так доселе воздух и птица переживаются как символ духа, но это уже воздух благоухающий, воню благоухания духовного, и птица кратчайшая, голубь. Доселе человек имел потребность осветить свое орудие, помолиться при посеве, перекреститься при ударе грома, приобщить естественную силу к совершенству духа или оградиться духовным совершенством, разумным и благодатным, от опасной или даже погибельной стихийно слепой силы. К этим исканиям совершенства следует отнести также и человеческое созерцание идеала, сколь бы смутным и беспомощным оно не являлось. Можно было бы сказать, что потребность в идеале есть первый проблеск духовности и даже религиозности в человеке. И обратно, человек, не живущий идеальным измерением жизни, лишен и духа, и религиозности. В сущности говоря, идеал имеет религиозное значение. Это есть религиозный предмет, но переживаемый в аспекте неосуществленности, нереальности. Это есть совершенство, каким оно должно явиться, каким оно было бы, если бы оно было реально. Совершенство, к осуществлению которого мы призваны, несмотря на нашу беспомощность и грешность. И если наше отношение к нему верно и цельно, то это есть любимое нами, желанное нам совершенство, за которое мы ведем пожизненно постоянную борьбу. Идеал есть нечто объективно совершенное, именно поэтому разочароваться в нем значит пережить духовное крушение, опустошить и обесмыслить свою жизнь, обесценить не идеал, а самого себя». Переменить идеал невозможно. Это значило бы или кощунственно посягнуть на его низвержение, или же увидеть, что я ошибался, что это был не идеал, что я принимал нечто несовершенное за совершенство. Изменить идеалу значит пасть, не хотеть его значит быть духовно-религиозно мертвым. Идеал есть предмет созерцания любви и веры, Священное задание жизни Это не Бог, но божественное, заданное к осуществлению Итак, в чем бы душа не усматривала подлинное совершенство Она, обращаясь к нему, вступает на уровень духа и религиозного опыта Только еще вопрошая о нем, она взыскует божественного Сомневаясь в нем, она уже ищет его Искание совершенства есть состояние религиозное, и потому человек, искренне страдающий от несовершенства или духовно отвергающий зло, уже вступает на путь религиозности, независимо от того, понимает он это или не понимает. Именно этим объясняется то историческое явление, что религиозность оживает в людях после периодов упадка, порочности и торжествующего зла. Это символически выражено в Евангелии, Евангелие от Анна, глава 9, стихи с 1 по 7, «Исцелением слепого после возложения на глаза его земной грязи, брении. Опыт зла вызывает жажду очевидности – Он раскрывает сердце и дает очевидность веры. Любовь к совершенству, радость ему, жажда его есть живая основа религиозности, а потому и всякой настоящей религии. Быть религиозным совсем не значит иметь сверхъестественные видения или предаваться экстазам или переживать мистические посещения. Всего этого может и не быть. и в духовном отношении может быть даже лучше, чтобы этого не было. Но нельзя стать религиозным, не имея хотя бы малого опыта объективного совершенства и не принимая этого совершенства сердцем. Однако религиозный опыт не сводится к опыту идеала, он есть опыт сущего совершенства, обладающего подлинной реальностью. Человечество именует Богом объективно сущее совершенство. В первобытных религиях страха и корысти, а также и в дьяволопоклонстве, оно даже забывает о совершенстве, но всегда склоняется перед реальной сверхсилой. И имеется одна единственная религия, которая сомневается в бытии такой сверхсилы – это пали-буддизм. В религии человек имеет дело отнюдь не с чем-то возможным или должным или с неосуществимым идеалом, как бы не описать эту онтологическую проблематичность, как нереализуемую или бесконечную идею, Фихта, как постулат, кант, или еще иначе. Религиозный опыт переживает Бога как подлинно сущее, а не как желанное. не как предчувствуемое, вероятное, правдоподобное, предполагаемое, сомнительное, недостоверное, условное, грядущее, приходящее или чаемое. Бог есть совершенство и реальность, поэтому имеет религиозный смысл сказать, что Бог есть единственная реальность, ибо кроме Него ничего нет, таково учение пантеизма. Точно так же имеет религиозный смысл утверждение «вездесущее Божие». Но допущение того, что Бог не есть реальность, упраздняет религиозный опыт и религию. Бог не есть реальность, значит Бога нет. Если Бога нет, то религия оказывается беспредметной, порождением субъективного аффекта, бреда или игры. Тогда религиозный опыт неизмерим предметностью – и религия невозможна. Поэтому религиозный опыт есть опыт реальности, и притом объективной реальности, не мнимый, не кажущейся, не субъективно иллюзорной. Бог не фантасма, а субстанция. Не так обстоит дело, что приявший Бога дает ему существование, и если бы он не приял Бога, то его и не было бы. Напротив, Восприятие Бога дает воспринявшему его человеку опору подлинного бытия. Древние греки полагали, что тени умерших людей томятся в своем тенеобразном полубытии до тех пор, пока не напьются предназначенной для них жертвенной крови. Но Бог не томящаяся тень, и человек не может прибавить ему бытия или убавить. Утверждающий бытие Божие объективно прав. а отрицающее его бытие пребывает в слепоте или в ошибке и в духовной скудости. Эта объективная реальность, именуемая Богом, обнаруживает свое бытие в действии. Она есть творческая сила, безусловная мощь, сверхсила, превозмогающая совершенная энергия. Именно поэтому Бог переживается в религиях как власть всемогущая, предустановленная к победе и побеждающая, в воскресенье. Отсюда это обычное в религиях восхваление всемогущества Божия, которому в духовных религиях присоединяется его всеблагость, духовное совершенство. Этим объясняется также тот возвышенный оптимизм, который присущ людям духовной религиозности. Ибо если человек приял Бога, подлинно сущего, всесильного и всеблагого, и созерцает весь мир и себя самого в его руке, то он не может не верить в победу блага и не может бояться угроз, исходящих от зла и хаоса. Такой человек внемлет дыханию и голосу Божию и в себе самом, определяет ими свою деятельность и утверждает на них свою жизнь. И характер его получает такой источник духовной силы и мужества, который дает ему способность к истинному героизму. В этой связи становится понятным, Почему известные проблемы обсуждаются в философии с таким пафосом и трепетом? Философия всегда имела общее с религией. Смотрите об этом мою книгу «Религиозный смысл философии». С религиозным созерцанием подлинного бытия и подлинного совершенства, даже тогда, когда она разрешала эти вопросы отрицательно, то в смысле непознаваемости абсолютного бытия «вещи в себе», то в смысле небытия абсолютного совершенства, доктрины скептические, нигилистические, материалистические, пессимистические, атеистические. Проблемы метафизической антологии и метафизического познания имеют для философа религиозное значение. В них разрешается или ими предрешается вопрос о бытии Божием и о его познаваемости. Такое же приблизительно значение имеют для него вопросы духа, идеала, совершенства и личного бессмертия. Именно этим объясняется и атеистический характер пессимистических доктрин, ибо пессимисты сосредоточиваются опытом или на несовершенствах бытия мира, или же на необъективности совершенства идеала, теряя доступ В первом случае – к божественному в мире, к совершенным реальностям. Во втором случае – к сверхмирному божеству, к реальному совершенству. Итак, говоря о предмете в религии, следует разуметь божество, как оно есть на самом деле. Предметно в религии то, что обстоит в плане божественного бытия, независимо от того, сколькими людьми это признано и кем именно – Независимо от того, что именно, и притом верно или неверно, люди о сем предметном обстоянии доселе воображали, чувствовали, думали и высказывали. Предмет в религии есть само подлинное средоточие религиозных чувств и созерцаний. Поэтому настоящая религиозность есть живая воля к предметности. Я призван созерцать и любить Бога, как он есть воистину, и хочу именно этой правды о самом Боге. Только через отношение к нему опыт человека становится религиозным, а не религиообразным. Религия есть связь человека с самим предметом, восприятие его есть основа откровения, любовь к нему есть основа религиозности, созерцание его есть основа веры, воля к нему ведет и строит религиозный опыт. Верное узрение его и жизненное исповедание его задано каждому человеку. Религия, утратившая эту религиозную направленность, интенцию и удовлетворяющаяся проекцией или гипостазированием человеческих фантазий, сколько бы привлекательны они ни были, есть не религия, а недоразумение. Зато религия, открывшая себе доступ к подлинному и верному переживанию религиозного предмета, есть религия истинная, религия откровения, то есть, строго говоря, сама религия, действительно заслуживающая этого наименования. Религиозный предмет есть то, к чему тяготеет всякое религиозное искание, от чего исходит благодать и откровение. откуда человек ожидает величайшего блага и спасения, чьими лучами он может осветить, очистить и утвердить свой дух, чей ритм или закон он призван осуществлять в жизни. Именно поэтому в религии чрезвычайно важно отличать переживаемое человеком содержание от самого предмета. Именно поэтому в религии необходимо работать над своим религиозным актом и предметно освещать свои религиозные содержания.